Иван Алексеевич Бунин Страшный рассказ В голом, обезображенном зимней смертью парке, черневшем перед домом, была темнота и пустынность мартовской ночи и на старый серый снег порошил молодой, белый, нежный, как лебяжий пух. Они, известно только то, что их было двое, сидели в парке с вечера, выжидали самого глухого часа. И дом зорко глядел в темный парк, множеством освещенных окон. Она, эта старая француженка, в каштановом парике и с выпуклыми рачьими глазами за отъездом хозяев в город, жившая в доме совсем одна, чувствовала зловещее присутствие тех, что стерегли ее. Она осветила все комнаты, а их было много, и все они были большие. Она решила не спать всю ночь и все ходила из комнаты в комнату, по всему пустому и блистающему лампами и канделябрами дому. Страннее всего то, что вместо того чтобы пойти в подвальный этаж, где спали горничная и прачка, или в людскую, где ночевала дворня, вместо того, чтобы позвать кого-нибудь к себе. Она, уже твердо зная свою обреченность, только ходила из комнаты в комнату и даже вздумала писать записочки. Она писала. «Двенадцать с четвертью, все хожу и хожу. Чувствую, что я погибла. В саду кто-то есть». Я даже знаю, что их двое. Только что пробила час. Внизу на больших часах в вестибюле. Пробила страшно и торжественно. Один из них маленький, с кривыми, как у таксы, ногами. Но я не буду спать всю ночь. Я буду защищаться. Она играла на рояле кикуок. Много раз принималась играть, играла бурно, с отчаянным весельем. И все обрывала. «Как сумасшедшая играю кикуок!» — писала она. «Ужас мой! Доходит до экстаза!» Потом она перебирала книги в шкапу, в кабинете. Смотрела и бросала их на пол. Она искала что-нибудь почитать и взяла, наконец, том географии «Рыклю». На хозяйском письменном столе она оставила еще одну записку. «Боже мой! Но почему же должна быть этой жертвой я?» «Я буду защищаться! Живой я не сдамся!» Среклю в руках, она прилегла на кабинетный диван и, развернув книгу, почитала некоторое время и даже сделала карандашом несколько отметок. На этом же диване и нашли ее утром, с перерезанным горлом, без парика, с голым черепом, с дикими рачьими глазами, стоячими, изумленными. Стекла в двойных гостинных дверях, выходящих в сад на балкон, были выдавлены, вынуты. Ветер дул в гостиную, нёс из белёсого парка холодный пар, туман, и весь дом пылал огнями, желтевшими в бледном свете сырого и белого мглистого дня. Кто зарезал и зачем? Зарезали они те двое, что сидели в саду, а зачем? непостижимо. Они не унесли, не тронули ни единой вещички. Да, их было двое. это доказывали мокрые, грязные следы, оставленные ими на паркете. И следы одного были не совсем обычны, широко расставлены друг от друга, кривы. Несомненно, он был криволап. Их было двое. Но кто были они? Их не нашли. Не поймали. Всё-таки самое страшное на земле — человек, его душа. И особенно та, что, совершив своё страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остаётся навсегда неведомой, непойманной, неразгаданной. Где они теперь, эти двое? А ведь может быть, что они до сих пор живы, где-то что-то делают, ходят, Едят, пьют, разговаривают, смеются, курят. Париж, 1926 год.